Ты говорил, Левка или она убили пасечника? Это я так от фонаря сказал, хотя Роза может номер отмочить. Гриня Репев имел привычку с девчатами руки распускать, вполне могло случиться. Сунулся он к Розе, а та в горячах полосанула его ножом по горлу. Дед Лукьян Хлудневский вчера рассказывал, что грини как литовкой. Горло распластали. Ружья никакого пасечника не было. В прошлом году держал Гриня на пасеке казанцевскую переломку шестнадцатого калибра. Кажется, участковый Кротов у него это ружьишко конфисковал. А друзья какие-нибудь Крепьеву на пасеку выхаживали? Не было у него друзей. Так разве бутылку на троиске раздавит, а из прежних дружков серебровки... Никто не появлялся, а прежний своих дружках Гриня даже пьяный ни слова не говорил. — Может, он на пасеке скрывался от них, а? Береков промолчал. Среди поредевших березок показались шиферные крыши серебровских домов. Тропынин быстро спросил, — Вас э, к бригадной конторе подвести К участковому, — ответил Антон. Загадочный выстрел. Участковый инспектор кротов с наслаждением ел арбуз. Отрезав ломоть, он пристально разглядывал его, кончиком ножа терпеливо выковыривал каждое зернышко, вздыхал и, жмурясь от удовольствия, сочно вгрызался в рубиновую мякоть. Управясь с одним ломтем, неспешно вытирал руки, затем губы полотенцем. Хрустя спелой арбузной коркой, отпахивал новую порцию и повторял все в строгой последовательности. Занятый столь аппетитным занятием, участковый увидел Бирюкова, когда тот уже поднялся на крыльцо. Кротов смущенно бросил на стол недоеденный наполовину ломать, торопливо провел ладонью по губам и, скамкав полотенце, выскочил из-за стола так проворно, словно ему предстояло рапортовать внезапно нагрянувшему начальству. «Разрешите, Михаил Федорович?» Входя в распахнутую настежь дверь, проговорил Антон. «Добро пожаловать, товарищ Бирюков!» — отчеканил Кротов. Он энергично тряхнул протянутую для рукопожатия ладонь и снизу вверх посмотрел рослому Антону в глаза. «С прибытием на родную землю!» «Спасибо, Михаил Федорович!» Недавно звонил подполковнику Гладышеву, хотел сообщить о некоторых результатах, однако тот посоветовал дождаться вашего прибытия и доложить вам все в подробном виде. Есть новости? Относительные. Участковый широким жестом показал на арбуз. Присаживайтесь к столу, товарищ Бирюков, угощайтесь. Вчера сельпо порадовала нас дарами юга. Вся деревня их покупает. И, не дожидаясь согласия Антона, разрезал остатки арбуза на крупной ломте. Антон, усевший за стол, выбрал один из ломтей Кротов Пристроился напротив, сразу сказал, располагая устными сведениями, что на прошлой неделе в Серебровке при загадочных обстоятельствах произведен как будто ружейный выстрел. Кто стрелял пока установить не удалось. Осторожно стряхнув с арбузного ломтя созревшие черные зерна, Антон вопросительно посмотрел на участкового. Кротов, выдержав паузу, в свойственном ему канцелярском стиле стало рассказывать как неделю назад жена бригадира Гвоздарева, работающая в Серебровке почтальоном, в середине дня слышала негромкий выстрел. Где стреляли, она толком не поняла, однако предполагает, что выстрел раздался или во дворе Степана Якашева, или в соседней от него усадьбе деда Лукьяна Хлудневского. Кротов пытался выяснить этот вопрос и попал в странное положение — «Хлудневский», Со своей старухой уверяют, будто стреляли у Якашева, а Степан Якашев говорит, что слышал выстрел у Хлудневских. Смакуя тающие во рту арбузные мякоть, Бирюков спросил, — У кого из них ружья? — Лукьяна Хлудневского. Штучная, двустольная, тука, выпуска тридцатого года. Ружье смазано, признаков недавнего потребления на нем не обнаружено. Степан Якашев отроду огнестрельного оружия не имел. Правда, к нему приезжает из райцентра сын Иван, заядлый охотник. Бирюков, вспоминая, задумался. Иван, кажется, самый старший из сыновей Якашева. Так точно, на кирпичном заводе в райцентре работает пьедовик труда, районная газета неоднократно о нем писала. Давно он в Серебровке был? На прошлой неделе. Помогал Степану сдавать соленые грибы сельповскому заготовителю. Нынче у нас, как говорят, аномальный год выдался, вторая волна груздей. Вместо августа в начальных числах сентября пошла. Кротов сделал многозначительную паузу. И еще одна загадка, товарищ Бирюков, мне покоя не дает. Хлудневский заявляет, будто со дня выстрела у него пропал Кобелек. Букетом звали. Безвредный был песик. Больше пяти лет Лукьяна жил, а тут пропал. — Михаил Федорович, Сергею Тропынину можно верить? — вдруг спросил Антон. — Тропуни, при официальном разговоре, полагаю, можно. Парень работящий, хотя в поведении много ветрености Большой любитель почесать язык и непревзойденный проказник на всевозможные причуды. Так вот, Тропынин говорит, что в прошлом году Репьев держал на пасеке ружье. Так точно. Шестнадцатый калибр системы Казанцева. Из-за отсутствия регистрации охотничьего билета одностволка у Репьева мною была изъята и ждана в районный охотничий магазин с оформлением всех установленных законом документов. А у молодого — Цыгана Левку из табора знаете? — Знаю. На гитаре виртуозно играет и пляшет отменно. Бирюков положил на стол арбузную корку, достал на платок, чтобы вытереть руки, но Кротов подал ему полотенце и поинтересовался. — Вероятно, Левкины ревности слышали? — Слышал. — Это правда? — Был такой случай, когда Левка брал Репьева за грудки, но до драки дело не дошло. — Имею сведение, что после того они помирились. Вы другой информации располагаете? Есть предположение, что цыгане крепко поссорились с Репьевым. Попытаться бы осмыслить корни этой ссоры, и с выстрелом надо разобраться. В Хлудневский дом Кротов посмотрел на часы. Вероятно, вас проводить, если не трудно. Участковый снял со стены в прихожей форменный пиджак, с такими же, как у Бирюкова, капитанскими погонами и стал деваться Небольшой светлый домик деда Лукьяна Хлудневского весело голубел простенькими наличниками через три усадьбы от дома Кротова. За ним прогнулась подернутая зеленоватым хом крыша когда-то добротного крестовика,